«Неужто на Вальтере Скотте?» «Да». «Господи! Как же это они туда попали, скажи на милость?» «Ну, разумеется, не нарочно «Еще бы! Господи ты мой Боже! Ведь им не быть живыми, если они оттуда не выберутся как можно скорее». «Да как же это они туда попали?» «Очень просто. Мисс Гуккер была в гостях в городе. А, в Бутс-Лендинг. Но потом...»